Глава 11. Дракон. Да он днём тихий, ночной же зверь. Проспит всю дорогу в сумке, много буянить не станет, надулась Эля. Без хоря не пущу. Сама подумай, только вчера вечером нагрянула, а сегодня утром уже собралась гулять одна по каким-нибудь незнакомым лесам. Нормально вообще? Она осуждающе покачала головой и дёрнула плечом. Да и потом ты можешь удобно устроиться в нашем розарии. Там очень миленько: витые беседки, качели, скульптуры и больше 50 разных сортов цветов. Ученица на занятиях, никто тебя не потревожит. Боишься, что сбегу и вернусь домой? улыбнулась я. Ты точно мысли не читаешь, сердито хрюкнула Эля. Расскажи лучше, что за колдовство придумала? Ничего особенного. отвертилась я и быстро добавила С хорьком, значит, с хорьком. Он ведь знает дорогу домой. Приведёт меня, если что. Приведёт, конечно. Его тут кормит. Ещё 20 минутки пучек дебатов, и Эльмира меня всё-таки отпустила. Убеждать и настаивать на своём я отлично умела, а вот Эля нет. Может быть, хоть в этом таланте прячется хотя бы капелька моей настоящей магии. Собирали нас с огоньком будто на целую неделю. Сумка-переноска, поводок, одеяло и кусочки курицы в банке для хорька, а для меня шоколадное печенье, холодный чай с розой и жасмином, слоёные конвертики с зеленью и сыром и книга 778 заклинаний на все случаи жизни. Смотри, не перепутай, кому что, грозила пальцем Эля. Да мы вернёмся через час, смеялась я. «Огонек, защищай!» Сурово глянула Эльмира в глаза сонному зверю. Мы распрощались и договорились встретиться на перерыве в обед. У меня в запасе оставалось всего пара часов, чтобы проверить свою магию в деле. Я прошла мимо цветущего сада и свернула к выходу. Окна Академии выходили как раз на клумбы. Не хочу, чтобы кто-то наблюдал за мной и размышлял, а что это такое она делает? чужая энергия, ну вы помните. Уходить далеко я и сама не планировала. Или права. Гулять одной по незнакомым лесам чистое безрассудство. Достаточно, чтобы вокруг не было посторонних глаз. Придерживая рукой сумку со спящим хорьком, я не спеша вышла на поляну. Высокие сосны защищали её с четырёх сторон не хуже забора. А запах Какой же аромат стоял в лесу. Волшебный запах хвои. Как же мне не хватало зелени и чистого воздуха в серой и хмурой Москве. Остановимся здесь, шипнула я Харку. Ну и пусть, что он не понимает. Солнце горело на чистом, ясном небе. Я немного приоткрыла сумку. Пусть зверь позагорает. Витамин D всем полезен. Какой же он хорошенький. когда спит не смогла сдержать я умиление свернулся калачком в сумке только розовый нос торчит и коготочки и не скажешь что утром носился по комнате как заправский хулиган я сняла обувь и встала голыми ногами на пушистую траву ещё раз на всякий случай проверила нет ли кого поблизости тишина только горячее умиротворяющее сопение под боком План выглядел простейшим. Поднять свою энергию и на пике произнести, что меня берут в Академию женских чар. И без книги 778 заклинаний на всякий случай жизни обойдусь. Берут в Академию на обучение, поправила я сама себя. Да то возьмут ещё посудомойкой в столовую. Закрыла глаза и выдохнула напряжение. Представила, как из моих стоп выходят маленькие корешки, такие же, как у дерева. Увидела, как они становятся сильнее, растут и уходят глубоко в землю. Я глубоко вдохнула и почувствовала, как они тянутся вниз, прямо к центру земли, до ее бушующего и кипящего ядра, наполненного живой и бушующей энергией. Еще вдох, и я ощутила, как горячая сила перетекает по корешкам прямиком в меня. заполняет мое тело от кончиков стоп до самой макушки бодростью, напитывает теплой энергией. Внутри стало жарко, и я краем уха услышала, как огонек протяжно загугукал. Неужели проснулся? «Я легко поступаю на обучение в Академию женских чар», быстро проговорила я и дернулась на месте. Земля под ногами будто заходила ходуном. Ру! Раздался неподалеку протяжный вой, и я тотчас открыла глаза. Непонятный толчок снизу, и я в панике оглянулась по сторонам, прижала сумку с хорьком к себе и проворно натянула обувь. «Это что такое сейчас было?» – испуганно проговорила я и попятилась назад. Огонек уцепился лапками за край сумки и пронзительно закричал, словно раненая птица. Я оглянулась. и в последний момент еле успела увернуться. Едва не рухнула на огромный черный камень. Упала бы, точно разбила лицо до крови. На секунду замерла и взвизгнула. Камень зашипел и выпустил облако черного пепла. «Ру-у-у-у!» — Ру -у -у! снова услышала я. На этот раз вой стал мягче и тоскливее. Я кинула умаляющий взгляд на хорька, Но тот, похоже, сам пребывал в шоке. Не сводил глаз с шипящего камня и только угрожающе кряхтел. Вдруг камень ожил и откинул от себя широкий плоский кусок, похожий на крыло. Успела подумать я, но горячие мозги явно соображали шустрее моих. Огонёк стрелой выскочил из сумки и кинулся на пыхтящее нечто. приложился зубками в одном месте, потом в другом, гневно вскрикнул и устроил победные пляски на камне. «Это что, дракон?» Вот решение спросила я у хоря, увидев на камне ярко-желтый-зеленоватый глаз с черным зрачком. «Ничего себе, Карликовый!»